Пять. Ночью я долго лежу с открытыми глазами и думаю о мужчине, который находится в соседней комнате. Прислушиваюсь к звукам и представляю, как они с Наташей занимаются любовью. Нет, я точно не смогу здесь жить. Эта встреча всколыхнула во мне столько забытых чувств, а моя злость, что Сергей сказал мне тогда те слова и отказался от ребёнка, не вызывает сейчас такой боли. Нет, я не простила его, ничего не забыла, но сердце в груди... стучит всё так же быстро, когда он смотрит на меня, задерживая взгляд своих красивых глаз. Мамочка, пойдём гулять? Маша выглядывает в окно. Смотри, какая большая детская площадка. У нас такой не было. Да, не было, соглашаюсь я и подхожу к окну, выглядывая во двор. Дочь совершенно не вспоминает об Игоре. Это меня радует, но и в то же время удручает, потому что Наташа права. Это подозрительно, когда бывший муж, якобы отец моего ребёнка, не интересуется, где ночует его дач, что ест и как себя чувствует. Рано или поздно моя ложь вылезет наружу, поэтому необходимо срочно искать жильё. «Наташ, я возьму у тебя ноутбук». Стучусь в спальню подруги. Она сидит на невысоком пуфике перед туалетным столиком и наносит макияж. Чувствую себя так, словно пробралась в святую святых. Замечаю красивый и нежный интерьер комнаты, пастельного оттенка и ночные картинки, как Сергей и Наташа на этой вот самой кровати каждую ночь. Нет, мне и в самом деле лучше съехать. «Зачем, Кать?» — спрашивает она, удивлённо вскинув вверх подбородок. «Только не говори, чтобы найти жильё». «И работу». Киваю я, а подруга пожимает плечами. встаёт из-за туалетного столика и выдаёт мне свой ноутбук. «Ну, как хочешь. Но знай, вас никто никуда не гонит. Ты бы освоилась, работу нашла, Машу в садик устроила, а потом бы и съезжали». Наташа говорит правильные вещи, и не будь Сергея, я бы так и сделала. Но после вчерашнего ужина это исключено. Мы так и продолжим, невзначай задевать друг друга, и Наташа всё поймёт. Полтора часа я выбираю жильё. Звоню по выставленным предложениям и удивляюсь, как выросли ценники за последние несколько лет. Такое чувство, что у меня десятилетия не было в родном городе. Где же я столько заработаю денег? Маша рисует в альбоме, а я не падаю духом и продолжаю искать нам съёмное жильё по приемлемой цене. «Мама, ну пойдём, пожалуйста, на площадку». Не выдерживает дочь, а я закрываю ноутбук, перед этим выписав номер риэлтора на листок бумаги. «Ну хотя бы на чуть-чуть». Да, идём, Маш. Встаю из-за стола и отношу ноутбук Наташе. Продолжу чуть позднее. Может быть, повезёт и риелтор не возьмёт с меня баснословных сумм. Мы проводим с Машей на улице 2 часа. Я не тороплюсь домой, потому что знаю, что скоро вернётся Сергей, а встречаться с ним лишний раз для меня подобно муке. Нам, наверное, нужно поговорить, но с другой стороны, о чём? О чём нам говорить? Между нами теперь бездна, всего и общий ребёнок ничего не вернёт. Я не хочу и ничего говорить ему о Маше, вносить сумятицу в отношения подруги и её мужа. У нас с Сергеем был шанс стать счастливыми, а он от своей дочери отказался ещё до её рождения. Всё закономерно. Мы возвращаемся домой с сумерками. Дома никого, и я тороплюсь покормить Машу и беру в руки телефон. Снова звоню по номеру, который выписала из десяток, и увлёкшись беседой, не замечаю, как в кухне появляется Сергей. Он слышит кусочек моего разговора и хмурится, услышав, когда я говорю, что это слишком дорогой вариант, и он нам не подходит. Завершаю вызов, прикусываю губу и... отворачиваюсь к Маше, которая ест молочную кашу, которую я для неё приготовила. «Собираешься съезжать?» — уточняет он. «Да, не хочу стеснять вас с Наташей. Кстати, где она?» Задерживается. Обещала, что будет через полчаса. Я киваю и не знаю, куда деть его взгляд. Мы наедине, не считая нашей дочери, и разговариваем без свидетелей. Слушай, если это из-за меня? Сергей косится в сторону Маши и начинает говорить тише. Ты напрасно. Между нами всё давно в прошлом. Живите с дочкой в нашей квартире сколько нужно. Нас почти весь день нет дома. Я много работаю, Наташа тоже, так что Нет, Сергей, я не могу так. Что не можешь, Катя? Прищуривает Сергей прищуривает глаза. Наташу обманывать ей. И... Я облизываю вмиг пересохшие губы, чувствуя, как гулко барабанит сердце в груди. И, сухо спрашивает он: "Это всё неправильно. Если бы я знала, что ты её муж, я бы никогда не переступила порог этой квартиры". "Ты уже знаешь. А я уже сказал несколько секундами раньше, что между нами всё в прошлом". Хмыкает он, разворачивается и выходит из кухни. Ну а перед тем, как уйти, смотрит всё тем же взглядом из прошлого, от которого у меня трясутся коленки, и вибрирует всё внизу живота. Прихожу в себя я лишь тогда, когда Маша дёргает меня за руку и говорит, что съела всю кашу. «Мам, ну правда, зачем на мой сжать? Нас же никто не гонит. И тётя Наташа, и дядя Серёжа мне очень нравятся». «Дядя Серёжа». В груди всё сжимается от этих слов собственного ребёнка. «Ну хорошо». Соглашаюсь я с Машей, но про себя думаю, что при первой же возможности нужно уезжать из этой квартиры. Ничего хорошего из этого совместного проживания не получится.